Ярошню. После первой разведочной экспедиции в одиночку он имел весьма смутное представление о том, что нашёл в глухой красноярской тайге, какой исторический пласт копнул. Пока была лишь интуиция, которая на первый раз хватило, чтобы вернуться назад с вдохновением, даже при нулевом результате. Космоч в то время уже был комендантом, но работал младшим научным сотрудником на историческом факультете, ждал преподавательского места, зимой вёл лабораторные на первом курсе, иногда подменял заболевших коллег, а на самом деле собирал фактический материал для докторской своего шефа, зав кафедрой Василь Васильевич Дунеленко, и о своей тогда и мечтать не мог. Это космача вполне устраивало, ибо с мая по октябрь он отправлялся в экспедицию по заданию начальника за государственный счет, но, получалось, работал в свое удовольствие, ибо ему нравились путешествия, скитания по лесам, а, будучи крестьянских кровей, он довольно легко вписался в старообрядческую среду и скоро почувствовал, что начинается некая отдача. К смочубек к киржакам с роду не попасть. Если бы Данила, как звали шефа студента, не писал диссертацию по истории Никанянского раскола. Тема эта к тому времени уже была перепахана не десяток раз, причём историками с мировыми именами, и требовался совершенно свежий, оригинальный материал. А его-то как раз не хватало. И придуманная Данилой очевидная концепция или рассыпалась сама, или кто-то очень умело разваривал, чем бы её ни наполняли и какими бы обручами ни стягивали. Однако Василий Васильевич не сдавался, генерировал новые идеи, добывал деньги, необходимые документы и весной 5 сосылал космоча в XVII век. Сам он был насквозь кабинетный, болезненный, бессозыкался, да отчего свои лекции писал как ритмическую прозу, и почти пел на занятиях. Студенты посмеивались над ним, передразнивали, однако уважали, как уважает всех веселых и азартных неудачников, каковым Данила и относился. Почему-то у него были постоянные конфликты с Москвой, а точнее с ЦИДИКом. Был там такой центр, где выдавали специальные разрешения и деньги – на проведение исследовательских работ в старообрядческих скитах, а потом требовали подробные отчёты об экспедициях. Космос был исполнителем, практиком и до поры до времени особенно не соприкасался с таинствами этой кухни. Замечал только, что Василий Васильевич отсылает в Москву липовые отчёты, конструируя из экспедиционных материалов некую полуправду. Не достанется моя люлька проклятым лиляхам, мстительно повторял он. И ны я не запорожусь. Он на самом деле постоянно курил трубку и возводил это в культ, таская в карманах множество аппличенных далов к такому занятию: несколько трубок, разные табаки и набор для чистки, от чего давно и навечно пропитался соответствующим запахом. Если он проходил по коридору или читал лекции в аудитории, чувствовалось и через несколько часов Мысль основательно проработать единственный толк странников в Неписах принадлежала Даниленко. Он вряд ли, когда видевший Киржаков живём, как опытный резидент, всегда очень точно ставил задачу своему разведчику. Возможно, поэтому Космачу удалось сблизиться с Неписахами настолько, что ему показали дорогу сначала в Аргабач своеобразную базу странников, разбегавшихся оттуда по всей стране и даже в Румынию и Болгарию без каких-либо документов. Леш потом намекнули, а полурадох, мол, есть и оседлые странники, но живут далеко и про них мало что известно. И вот когда Космач вернулся по истине из XVII века, Данила от одного беглого рассказа так взволновался, что четверть часа не мог слова вымолвить. Потом съел таблетку выпил капель, закурил трубку и стал заикаться ещё больше. И и, -и, -и есть попадание на на на будущий год. С ты ты, -ты домой пойду, и, и я этот цидик на изнанку выверну. Как позже выяснилось, Данила посвящал своего МНС не во все тонкости. Объяснить этот его порыв можно было лишь некой местью провинциального учёного столичной научной знати. Вообще, мне нельзя за вилка смайч, можно испортить всё дело. П -п -п Почему? От прямого ответа пришлось уклониться. Чтобы ходить по тайге, нужно хорошее здоровье. Это в первую очередь. И и и и, -и я вспомнил, за икастых и больных в скитах не признают. Ты ты ты это хотел сказать? Не то, чтобы не признают, но считают вложёнными, и отношение будет соответствующее. Скажешь, я ты-то-то, ты, ой, глухонемой б-б-б-брат, он был готов на все. Придется бросить курить? Да-да-да, ты-ты-ты-ты, чокнулся? Невозможно, лучше я не пойду. После того в течение зимы космач еще трижды устно, письменно и уже досконально излагал все детали экспедиции. От кого, кому шел, о чем говорили и как кто живет в полурадах, как выглядят, как смотрят что едят, пьют и какую одежду носят. Только о Вавиле молчал, ибо ее существование на свете к науке отношения не имело. Выслушав его, Данила всякий раз снова вдохновлялся на поход. «Поведешь меня с собой? Как тень ходить? Буду! Курить брошу! Д -д -д -д -д Диктофон возьму! Ф -ф -ф Фата по-распионски! Надо все писать и снимать, иначе н -н никакого толку!» Старобрядцы, особенно странники, — боялись как огня и не выносили никаких бумаг, записей и фотосъёмки при малейшем подозрении, могли выставить вон из Китая и самое страшное пустить весь по соляной тропе, чтобы не принимали анчи хрестовых слуг. И тогда путь закроется навечно. Космачу всё это было известно, и потому он пытался отговорить шефа от подобных затей. Однако тот стоял намертво. «Не-не-не-нет смысла, иначе нужен ф -ф -ф фактический материал, пленки, снимки». «Опасно это», — отговаривал Космач. «Лучше все запоминать. Я так натренировал память, ни диктофон, ни фотоаппарат не нужны. Ложусь спать и забиваю в сознание все, что было за день. Потом повторяю, что произошло вчера, позавчера» и так каждый день. И, и, и я, что твою память, где диссертацию приложу? Тут то только вещественные доказательства к, к на суде, иначе хрен к защите д, допустят с волочи. Должно быть он отлично знал, за какую ещё совсем неизвестную космочу тему тот взялся и в каком виде её надо подавать. Он вообще как рыба в воде плавал в научной исторической среде. И Слова его не раз потом вспоминались, особенно о могущественном и таинственном Цыдике, который Данила обожал и тихо ненавидил. Он не мог предполагать только того, что накануне выезда в экспедицию попадёт в клинику с затемнением в лёгких, болезнью, которой вроде бы никогда не страдал, а всё время лечился от язвы желудка. Всё-таки вечно торчащая в зубах трубка Сделала свое дело. Вместо себя Данила представил Космачу свою аспирантку Наталью Сергеевну, женщину лет двадцати шести, с гладенькой прической, в очках и с бледным кабинетным лицом. Особо это сразу не понравилось, а своей готовностью служить шефу в любой роли вызвало раздражение. «Б-б-б-будешь говорить, жена...» настаивал шеф. Она покорно станет ходить за тут и тобой, молчать, записывать и снимать. Может, я сам справлюсь, в одиночку, безнадёжно предложил Космач в присутствии аспирантки. Не-не-не-не-не справишься, был категорический ответ. Забирай девицу и топай. Когда они уже вместе пришли к нему в больницу накануне выезда, Данила дали своего кабинета носа не высовывавший, вдруг без единой запинки прочитал целую лекцию, впоследствии оказавшуюся весьма полезной. Мы неправильно строили отношения, я все понял. И ты запомни. Никогда не старайся сделаться своим для староверов. Не ломи с ними, как конь, не выслуживайся своим горбом, не сокращай дистанции. Ты – ученый муж. Как только они почувствуют, что ты такой же, как они, доступ к информации получишь лет через 40. И то, если сильно постараешься. Они не такие простые, как кажется на первый взгляд, и не такие уж наивные, какими им хочется выглядеть. Пока ты учёный, пока ты в их сознании принадлежишь к некой высшей породе людей, пока ты живёшь, чтобы искать истину, ты им интересен. Летели самолётом до Красноярска, оттуда на теплоходе по Енисею до пристани Ворогова, затем на попутках до Воротилова, последнего населённого пункта, дальше лишь старые лесовозные дороги, это километров на полста. А ещё глубже тайга неохоженная, болота и урманы. Коней на лесу участке взяли по договору, оставив залог в 2000 рублей, но зато на выбор двух кобыл, подсёдлые и молодо мыренно, завьючили грузом, которого было порядочно. В двух рюкзаках везли продукты, нехитрые подарки для женщин, патроны и оружейные запчасти для мужчин. Резиновую лодку, спальные мешки и палатку до да ещё пришлось купить мешок овса. Было начало июня. Только что схлынуло половодье. Погода стояла теплая и солнечная. Гнус особенно не донимал, но теплые лавы, оставшиеся от разлива в чернели комариной личинкой, через недельку дышать станет нечем, а ходу, да полурад, что пешему, что конному, двенадцать суток. Поначалу Космач присматривался к своей ассистентке, не оберегал от работы, даже коней научил треножить, инструктировал, обучал, всё выносило. И день в седле, когда спустившись на землю, не можешь встать на ноги, и кухарство на костре, и ночёвки на болоте. За неделю конного хода они немного сблизились, по крайней мере, не стало официальных отношений и предвзятости, которая одолевала космоча. Единственное, что ему не нравилось её роль жены. "Давай так. Ты мне сестра", предложил он однажды. Это будет лучше и убедительнее. "А мне кажется, жена лучше", засмеялась Наталья Сергеевна. "Это солидно. Подумай хорошо, нам придётся спать" в одной постели. Это тебя не смущает? Напротив, это меня возбуждает. Она сняла очки, и вместе с ними образ учительницы женской гимназии. Свершится то, что было только в грёзах одинокой женщины. Просыпаешься и чувствуешь рядом спящего мужчину, чужое, незнакомое тело, от которого исходит тепло овлакивающее мужское дыхание ночь и полная темнота случайное прикосновение рукой обнажённым бедровым и запрет табу ничего нельзя а запретный плод так сладок ты что сексуальная маньячка в сторону спросил космач нет я одинокая женщина Так вот, легенда по поводу супружества отменяется, мы брат и сестра. Вся эта родственность была обязательной, ибо по нравам и законам староверов чужие люди не могли странствовать вместе. Это вызвало бы настороженность, разрушило едва установленный контакт с соседями-неписами. Если есть доверие к тебе, то оно автоматически распространяется на жену, сестру, брата, сына, но ни в коем случае не на чужого, пусть даже самого близкого по духу человека, которого ты привел с собой. Из-за незнания подобных щепетильных тонкостей была загублена не одна экспедиция. Кержаки закрывались наглухо и своим подчеркнуто равнодушным отношением или в открытую выгоняли гостей из китов, не объясняя причины. И еще... Весть пускали по соляной тропе, чтоб не принимали этих учёных странников.